Второе. Помню первую оказавшуюся в моих руках книгу пельника: сборник рассказов «Быльё», вышедший в 1920 году. Мне было 20. Я купил книгу в Букинисте на Московском проспекте близ парка Победы. Отдал четвертной, или около того. 25 советских рублей в начале восьмидесятых – большие деньги для студента. Плацкартный билет из Ленинграда в Москву стоил 8 рублей а за 40 рублей в месяц можно было снять однокомнатную квартиру в Купчине. Поясняю. В те годы Пельняк, будучи уже посмертно реабилитированным, все еще пребывал в статусе полузапретного автора. С середины 30-х его не издавали и не переиздавали. Несколько глав из неоконченного романа «Соляной амбар» опубликовал в одном из оттепельных номеров журнала «Москва», а сборник избранных произведений, вышедший в 1976 году, в художественной литературе, мизерным по тем временам тиражом, растворился, не дойдя до книжных прилавков. Однако в букинистических магазинах его книги встречались. Можно было заказать пельника и в научных залах публичной библиотеки. Но чтобы записаться туда, надо было иметь на руках диплом о высшем образовании. Любознательного студента эта благодать не покрывала. Словом, я купил этот сборник, носивший на себе все признаки аутентичности. Бумага книги была желта и ломалась на изломе. Печать бледна, буквы в строке, наскоро собранные наборщиком, прыгали. серо зеленый картон обложки изрядно потерся и истрепался на узком корешке и углах. Блок сшивали металлические скрепки, вдавившие в бумагу ржавые следы. Короче говоря, книга была настоящей. Такой ей и полагалось выйти ко мне из 1920 года. Купил и не ошибся. Книга здорово меня тряхнула, будто вставил пальцы в розетку. Ее облик и содержание абсолютно соответствовали друг другу. По линейке той шкалы, которой мы измеряем ощущение подлинности, оба заслуживали высшего балла. Это была особая версия письма с новым незнакомым строем фразы, то расслабленным, то упругим мускулистом с рвущимся ритмом, то неспешным, то рассыпающимся в мелкую дробь, с исходящим от текста физически ощутимым запахом, томительной полынной степи, давящей на грудь теплым ветром, торговых рыночных рядов, где шуруют ночами крысы, сырости первозданного петербургского болота, в котором увязает державный батфорд Петра. Эта полновесная, переданная в ощущениях земляная предметность жизни, захватывала и волновала, оставляя за собой долгий, играющий оттенками переживаний шлейф. Автор всем своим существом держался за почву, неверное качание которое чувствовал под собой. Не просто держался, уходил в нее лесой, закапывался. Иначе не понять природу той тоски по звериной первооснове бытия, по дремучей простоте из вечного существования, которая пропитывала текст и в которой находили смысл герои, стремясь обрести ту простоту, как свою первородину, Эдемский сад. Сам писатель упивался этой исконной прозрачностью жизни, ее патриархальной правдой, рождение, борьба за жизнь, потомство, смерть подводя всякий раз читателя к предписанному самим законам Земли откровению то словом автора, то речью героя. Все это казалось мне ново, все завораживало. Птицы и медведи были у пельника как люди, а люди как звери. Они жили одинаковой ясной и грубой жизнью, одной землей, одним небом, сменяющейся чередой времен года, одинокие и вольные, окруженные зорями и туманами. Был в сборнике и рассказ о Петре I, проводнике чужой враждебной России воли, говорящем на чудовищном, нелепом наполовину заемном языке. Новая столица вставала здесь из топи, как морок, как блаж, как ненужное бессмысленное насилие над Россией. И творил это насилие злой ее гений, вечно хмельной царь-деспот, палач и сифилитик, для которого идеал жизни пьяная ассамблея разгул и бесчинство. А извечная Русь отступала, пряталась, затаивалась на столетия в глухих углах, в лесах, по монастырям. За века настоялся гнев той Руси до могучей крепости. Голова шла кругом. Потом настал черед голого года. Карманный формат, черная обложка с кроваво-алым оттиском названия. Это было не первое издание. Роман имел такой успех, что переиздавался отдельной книгой ежегодно вплоть до 1927 а после уже включался в собрание сочинений, приобретенного в Букинистии на Литейном и поразившего еще сильнее, поразившего необычайно. Некоторые рассказы из былья были вмонтированы в пеструю ткань голового года вставными частями и заиграли по-новому, получив развитие, дав ростки. Неудержимый гнев поруганной природной жизни выбил дно у бочки, где был заперт столетие, поднял на дыбы страну, и земля сбросила человека со своего хребта, словно борзый конь. Это был эмоциональный и экспрессивный слепок времени с его голодными поездами, в которых горожане тысячами мервались в деревню из умирающих с заводами городов в надежде обменять хоть что-то из вещей на хлеб с его смятением, ожиданием и отчаянием, с его вшами и тифозным бредом, бытовой неустроенностью и смертью, с его взорвавшей мир ненавистью и любовью. Персонажи сменяли друг друга, как в чехарде, передавая из рук в руки нить повествования, продолжая прерванную речь, довершая остановленный жест. Теплушки, люди, всадники рассекали пространство. пространство складывались в широкую панораму, панорама в простор, и по этому простору гулял ветер, настоящий вихрь. Книга сама была вихрем, строки ее хлестали, как ветви, и осыпались палые буквы. Современников пельника роман поразил ничуть не меньше. Вот характерный отзыв той поры. Как Блоковские 12, «Голый год» такой же исключительно ценный памятник революционной эпохи. Это роман сложной архитектуры, как Василий Блаженный. Читать «Голый год» нужно, конспектируя. К нему нужны комментарии, как Гетовскому Фаусту. Но не прочесть этой книги нельзя. В дерзком, смелом замысле уже чувствуется гениальный писатель. Святополк Мирский в своей чудесной истории русской литературы с древнейших времен по 1925 год отмечал. Первый из новых писателей, обративших на себя общее внимание, был Борис Пельняк. В 1922 году появляется его роман «Голый год», который произвел нечто вроде сенсации как своим сюжетом, так и новой манерой. Этот роман не роман вовсе. Характерная для новой русской прозы отсутствие повествовательности достигает тут своего предела. Это скорее симфония, разворачивающаяся по законам, изобретенным автором, задуманная как панорама России – в родовых муках революции и гражданской войны. Вот именно, симфония. Разумеется, были и отрицательные отзывы, особенно со стороны пролетарских критиков, доверявших классовому чутью и помнивших, что тираж книги Пельника «Былье» едва не был арестован комиссией госоздата из-за ее контрреволюционного характера. Разброс оценок. От первого произведения русского авангарда в крупной форме до контрреволюционной вылазки. Словом, писатели заметили все, и критики всех лагерей дали свои залпы, одни салютные, другие прямой наводкой. В итоге популярность пильника взвелась до небес, и теперь ему внимала вся страна, плюс русское зарубежье. Для меня двадцатилетнего голый год оказался блесной, я схватил и сел на тройник, и пошло-поехало. Я с головой окунулся в эту сжатую в плотный сгусток, короткую в десятилетие эпоху, наполненную яростными страстями, дикой жестокостью, внезапным милосердием, бесшабашным весельем, невероятными опаленными стихией и судьбами, набитую событиями, как апрельская щука и крой. Одного за другим открывал я для себя писателей той поры, в дело пошел читательский билет старшего брата, отворивший мне двери в публичку. Чувствую, как хрустят хребеты суставы русской литературы под их пальцами, формирующими новые способы отражения, новые техники письма. Весь Серебряный век в сравнении с этой бурей казался уже не более чем мертвой позой, застывшей в холодном манерном мраморе. Но впоследствии, усваивая и анализируя опыт чтения этих странных писателей первого постреволюционного десятилетия, я осознал, что мне, несмотря на весь мой читательский азарт, так и не довелось больше испытать того завораживающего чувства погружения в подлинность ни от одного другого автора. Я цепенел, и жизнь внутри меня замирала при чтении Всеволода Иванова, Николая Тихонова, Бабеля, Шолохова времен донских рассказов и Тихого Дона, Артема Веселого, невероятного волшебного Платонова. И тем не менее самым ярким впечатлением оставался Пельняк. Возможно, потому что Пельняк для меня – как и для России 20-х, стал первым, кто отразил свою закрученную в вихрь эпоху в адекватной форме. Разумом я понимал, что время лукаво и изменчиво, что есть те, кто уцелеет лишь в в эпоху, как трилобит в пласте известняка, и те, кто литературе дороже, с кем она не расстанется, кого сохранит при себе навсегда, оторвав от субстрата породившего их века. И все-таки... «Что можем мы поделать с нашими старыми любовями, которые остались в прошлом и отлучены уже от нашего сегодняшнего часа? Мы не вольны сделать бывшее небывшим. Не будем изменять им в нашей памяти. На моей книжной полке Лермонтов и Пельняк стоят неподалеку».